Передонов придумал средства. Намазал весь пол клеем, чтобы недотыкомка прилипла. Прилипали подошвы у сапог до да подолы у варваренных платьев, а недотыкомка каталась свободно и визгливо хохотала. Варвара злобно ругалась. Над Передоновым неотступно господствовали навязчивые представления – о преследовании, и ужасали его. Он все более погружался в мир диких грез. Это отразилось и на его лице. Оно стало неподвижной маской ужаса. Уже по вечерам нынче Передонов не ходил играть на бильярде. После обеда он запирался в спальне, дверь загромождал вещами, Стул на стол старательно заграждался крестами и чураньем и садился писать доносы на всех, кого только вспомнит. Писал доносы не только на людей, но и на карточных дам. Напишет и сейчас несет жандармскому офицеру. И так проводил он каждый вечер. «Везде». Перед глазами у Передонова ходили карточные фигуры, как живые. Короли, крали, хлапы, ходили даже мелкие карты. Это люди со светлыми пуговицами, гимназисты городовые, туз, толстый, с выпеченным пузом, почти одно только пузо. Иногда карты обращались в людей знакомых, смешивались живые люди и эти странные оборотни. Передонов был уверен, что за дверью стоит и ждет валет, и что у валета есть какая-то сила и власть, вроде как у городового, может куда-то отвезти, в какой-то страшный участок, а под столом... Сидела недотыкомка, и Передонов боялся заглянуть под стол или за дверь. Вертлявые мальчишки-восьмерки дразнили Передонова. Это были оборотни-гимназисты. Они поднимали ноги странным неживым движением, как ножки у циркуля, но только ноги у них были косматые с копытцами. Вместо хвостов у них росли розги. Мальчишки помахивали ими со свистом и сами взвизгивали при каждом взмахе. Недотыкомка из-под стола хрюкала, смеючись на забавы этих восьмерок. Передонов со злобой думал, что к какому-нибудь начальнику недотыком «Недотыкомка не посмела бы забраться. Не пустят, небось!» — завистливо думал он. «Лакеи швабрами заколошматят». Наконец Передонов не вытерпел ее злобного, нахально-визгливого смеха. Он принес из кухни топор и разрубил стол, под которым недотыкомка пряталась. Недотыкомка пискнула жалобно и злобно, метнулась из-под стола и укатилась». Передонов дрогнул. «Укусит», — подумал он, завизжал от ужаса и присел. Но недотыкомка скрылась мирно. Ненадолго.